Глава 12. Адриена. Ромы действительно торговали конями. Мельтешили вокруг, лопотали что-то. Леона со вздохом до столкнут и ловко снял кончиком шапку с одного из ромов. А в следующий раз по морде. Потом глаз выстегну. А ну, успокоились. И ведь как отлично подействовало. Мгновенно все успокоились, заткнулись, перестали крутиться под ногами, а одному из мальчишек, который пытался впереть у Энцы кинжал, уже Чезаре помешал. Перехватил руку, потом ухо и от души крутанул, вызывая возмущённый и жалобный вой. Подействовало. А думай, дрянь мелкая, сейчас ухо пострадало, потом тебе вообще руку отрубят. Такое наказание тоже есть. Не умеешь и не лезь. Мальчишка понял всё верно, заткнулся и улепетнул. А Паскуалис с Адриеной отправились к загону для лошадей. Трём загонам. Они, ослы, мулы. Ромы всем торгуют, что спереть можно. Адриена придирчиво осматривала коней. Одного, второго, Однако былка ей даже очень понравилась. Такая уверенная, крепко сбитая, с гривой щёткой, задорно приподнятым хвостом, не слишком густым, но это не по болезни, просто порода такая. И цвет хороший, мы шастенький. Посмотрим? обратилась Дриенок к Паскуале. И то, Дана, торговцу тоже кобылка понравилась. Ромы не возражали пустить покупателей в загон. Приглядывали, но не протестовали. Адриена медленно шла мимо лошадей. А потом вдруг... Это было словно удар, от которого девочка даже пошатнулась. Боль, отчаяние, гнев и в то же время страх. И что-то ещё. Конечно, Риен повернулась в ту сторону, но... И даже сделала несколько шагов. А вот это что такое? Конь. Обычный, грязно-бурого окраса. Да и грязный-то да нельзя. Клоччастая грива, слезящиеся глаза, спутанные ноги, рубцы от кнута, зубов половины нет. Такого не купят. Ещё и стороной обойдут, чтобы не заразиться чем. Вон какие проплешины на крупе. Адреяна тоже не купила бы. Но это когда она издалека смотрела. А сейчас она подошла поближе и от коня. Да, именно от коня она всё это ощущала. И гнев, и отчаяние, и всё это вполне отчётливо. Бывает такое: стоишь рядом с человеком, а от него аж розит злостью. Или наоборот, греешься от его тепла. «И так и этак бывает. Но в данном случае...» «Лошадь...» Адриена подошла ещё ближе, положила ладони на шею коня и ощутила это, как удар, как крик через пропасть. Она уже не видела, как развернулись Чезары и Леоны, отгоняя внезапно возбудившихся ромов. Не слышала, как тихо выругался Паскуали, Не чувствовала, как подхватил её под руку Энца, не давая упасть. Этого не было. Был только конь. Черныш. А раяц, между прочим, чистокровный, просто изуродованный да нельзя. Конь любил и был любим. Его холили и лелеяли. Он стоял в конюшне, его ценил и обожал хозяин. Дан Антонио Катанео. Черныш его помнил и любил, обожал и показывал картинку, как видел хозяин на своими глазами. Адриена даже застонала. Странно, всё же лошади видят мир. Цвета они видят, а вот форма ладно. А воз узнает. А потом Черныш так уж получилось украли. Всё было просто и вульгарно. Пьяный конюх, услужливая девушка Выпас, на который выводили черныша, и кража. Ромам повезло, их не догнали. Неясно только почему. Но Адриена не знала ответа. Его ведь и сам Черныш не знал. А дальше? Как можно провести чистокровного орайца через половину страны? Продавать-то его лучше в столице, не на окраинах. А вот так. Закапать в глаза воду с сахаром, выстричь проплешины, познакомить гордого с какуна с кнутом. Много чего можно придумать. Но черныша пока ещё не сломали. И, почуяв рядом... Кого? Почуяв рядом дитя ветра, черныш решился закричать. Не знаю, услышат или нет, помогут или нет. «Помоги!» И как Адриена могла остаться равнодушной к этой мольбе? Да никак. Но сейчас она сделала шаг назад, отрывая руки, разрывая контакт. Мы берём этого коня. Сказано было так чётко и увесисто, что замерли все. Иньор Паскуале, и здоровущий мужик в валой рубахе, видимо, ромский вайдо. не то, чтобы вожак, но мужчина, который имеет право говорить от имени всего стойбища. И остальные ромы. Адриена посмотрела на Ньёра Паскуале. Мы платим за него 10 лоринов. Уводим с собой немедленно. И вы уезжаете, а ромы остаются. И если что-то случится с этим конём, да это грабёж, заорал ром. Адриена посмотрела ему прямо в глаза. «А что скажет про грабёж Дан Катанео? Я знаю этого человека». Ром побледнел. Потом покраснел, хотя под бородой было не особенно заметно. Но всё же... «Откуда?» «Мы торгуем лошадьми», — пояснила Адриена. «И я знаю и Дана, и этого коня. Хоть вы его и изуродовали, но не покалечили». Дальше всё было ясно без слов. Убить быстро и бесшумно это сделать ромы просто не сумеют. Да и слишком близко к ярмарке. И опять же, спрятать тело тоже непросто. Найдут. И ромскому стойбищу придётся сложно. А если сейчас выпустить, эти люди кинутся к мэру города и ромов потащат под плети. Тоже приятного мало. За воровство и шкуру спустят и солью посыплют. Или не кинутся. 10 лоринов, жёстко повторила Адриена. За ваши хлопоты по доставке. Скажем, конь потерялся, убежал, а вы совершенно случайно его поймали. Возмущённое ржание было ответом, но девушка и головой не шевельнула. Молчать, черныш. Конь за её спиной тут же замер, словно статуя. И это убедило ромского Вайдо больше, чем трёхчасовой разговор. «Двадцать, Дана, и мы обо всём забудем. И без мести». «Слово?» Паскуали выступил вперёд, по-особенному сложил пальцы, сплюнул на землю. С ромами он дела иметь не любил, но знать их обычаи знал. Он же хороший купец — Вот и сейчас не оплошал. Ром скривился, но пальцы сложил так же. Сплюнул. Слово. Хорошо. Двадцать за черныша. И двадцать за ту кобылку. Без ножа реже, теньор. Могу и без ножа. Кнутом накромсать. Леоне сделал едва заметное движение запястьем. Кнут снял шерстинку с рубахи Рома и убрался обратно. Это послужило решающим аргументом. Обе стороны обменялись товарами и улыбками и расстались, взаимно довольные друг другом. Ромов устроило, что они сбагрили с рук неудобную лошадь. Оно, конечно, грех пройти мимо того, что плохо лежит, но и о райцами торговать — дело сложное. Здесь за него нормально не дадут, а пока ты упрямую скотину дотащишь до хорошего торга — Сколько он ещё съест, сколько с ним хлопот будет. Ему ж даже куриные яйца подмешивать надо каждые два дня. Это не ромские лошадки, которые сами травку щиплют, а то и из-под снега её добывают. Это скотина капризная. Может, в столице за него сто монет золотом и дадут, но ты ж его ещё дотащи. Кусок хлеба всяко лучше, чем его запах». Черный штыкнулся носом в плечо Адриены и, кажется, не мог поверить, что кошмар закончился, что его увели от этих страшных и злых людей. Адриена не отпихивала коня. Она гладила его по умной морде и тихо уговаривала потерпеть. И кошмар закончится. Он вернётся к хозяину. И что это было? Паскуале хотелось объяснений. За время пути до постоялого двора Адриена успела всё продумать и ответила почти честно. Я узнала коня, и Черныш меня узнал. Вот и всё. Виделись. Вот оно как. Паскуали мигом успокоился. Если Адриена коня знает, ну и кому, если не ей? Видел он, как девушка к лошадям подходила, как смотрела, а ко лошади к ней тянулись. Теперь надо подумать, что с ним дальше делать. Андреяна даже брови подняла удивлённо. Ниор Паскуале. Да разве тут есть над чем думать? Вы берёте коня и едете к Дану Катанео. Антонио Катанео. И возвращаете 20 флоринов я вам отдам. Дана. Паскуале возмутился так искренне, что Адриена улыбнулась. Ладно, но тогда Давайте купим ещё одну кобылку и жеребца. Я уже примерно знаю, кого именно. И вам действительно пора собираться в дорогу. Только Чернышом надо бы заняться, не то он не дойдёт. Паскуале довольно кивнул. Конечно, Дана. Но вы ж поможете с этим зверем. Сейчас избавленный от пут на ногах, гордо поднявший голову Черныш, действительно был орайцем. а это звери весьма и весьма своевольные, даже когда похожи на свою заморённую тень. Адриена только вздохнула. «Лучше б, конечно, ей и съездить, но ничего, коню она всё объяснит, тот будет слушаться». «Дитя ветра». «Кто это такие?» И конь слушался. Он терпел, когда ему промывали глаза, терпел, когда чистили ранки, Когда проверяли и копыта, и зубы, с последних, кстати, ещё и краску стёрли. Терпел, когда давали лекарство, только ржал тихонько и косился в сторону Адриены. Но та была рядом и подтверждала всё кивком. И Черныш терпел. Его забрали у воров. Его обещают отвезти к хозяину. Что ещё нужно? Он потерпит. Анса крутился рядом, но Адриена не обращала на него внимания. А ему так хотелось, чтобы она улыбнулась, и именно ему, Лorenzo Ferretti. Ну хоть взгляд, хоть слово какое. Увы, Конни интересовал девушку намного больше благородного Дана. Только вечером Адриена смогла задуматься, что и как с ней произошло. До вечера времени как-то не было. Пока одно, пока другое. И только лёжа в постели, в своей комнате, она смогла более-менее соображать. Она... она просто поняла коня. Сначала она поняла его чувства, потом мысли. Имя хозяина ей точно сказал «конь», и своё собственное имя тоже. Не с потолка же она его взяла. И реакция Ромав подсказывала, что всё так и есть. И Черныш, и Дан Катанео, дети ветра. Так назвал её конь. Об этом ли говорила Моргана, когда обещала, что Адриана, как кровь от крови и плоть от плоти земли, начнёт понимать живущих на ней. Адриана подумала, что на скотный двор лучше не заходить, а то и курица в рот не полезет. Она прекрасно понимала, что все эти симпатичные несушки предназначены на мясо. Но раньше не интересовалась, что они думают по этому поводу. А сейчас может получить все эмоции. Вряд ли ей это понравится. Но до этого-то дня всё было как обычно. А всех ли она понимать может? Или только таких, как лошади, самых смыślлённых? Дети ветра. Это потому, что вороны на гербе. Потому что Маргана полуптица. Не понять. Может, со временем прояснится? А если сейчас попробовать с кем-то поговорить? Есть же тут собака, есть кошка, в конюшне лошади. Кто мешает Адриену прогуляться? Да никто. Девушка накинула верхнее платье прямо на ночную рубашку, завернулась в плащ. Сунула ноги в сапожки и выглянула в коридор. Никого. Отлично. Вперёд. Андреяна тенью скользнула к лестнице. Представила, что заворачивается в чёрные перья, как в плащ. Может и не подействует, но почему не попробовать? Надо только потом на ком-то проверить, когда будет не слишком важно. В себе в ране. А здесь лучше и самой по себе не попадаться. Хозяин матёрый рыси Ньюр Печени заботился об удобстве постояльцев. А какое уж тут удобство, если знатным данам приходится спускаться в общий зал? Никакого, правильно. Ещё пристанет какая пьянь рвань, потом плохая слава пойдёт и его постоялым двору. Поэтому лестница выводила на задний двор, минуя общую залу. Незамеченным и не расплатившись всё равно никто не уйдёт. Там привратник есть. Для Адриены сейчас это было вдвойне удобно. Она вышла на задний двор и свернула к конюшне. И замерла в тени строения. Мимо прошли две служанки, особо и не скрываясь. Да и зачем им? Пойдёшь завтра? Если пригласит, пойду. Он хоть и скуповат, но в постели хорош. Пф, тощий как свищ, и молодой ещё, зелень зелёная. Что бы ты понимала, это благородный Дан, а не твои Ньоры. Да на тебя Дана не посмотрит. Ну, посмотрел на тебя этот Леонардо, даже поимел. И что? Не женится, с собой не заберёт, денег нет. Тьфук, а не Дан. Зато благородный Дан. «А деньги все у Дана Марка», — он сказал. «Но пару дарьев я с него получила». «С Дана Флорин и брать надо». Служанки прошли мимо. Адриена сделала себе пометочку в памяти. «Ага, вот что болит у Леонардо. Вот почему он остаётся на постоялом дворе. А как красиво рассказывает о своей любви». «Тьфу, пакость!» «Хотя...» Мужчины существа странные. У них с одной любовь, а с другой кровать, и даже измена не считается. Ну и пусть его. Не до того. Если бы не Черныш, Адриена бы это серьёзнее переживала, но сейчас возможности разговаривать с животными затмевало всё, в том числе и измену Леонардо. Изменил? Это даже не измена. Клятв-то он ей не давал. Вот и собачья будка. Лока, Лока. Собачье нос высунулся из будки. Потом высунулся и весь пёс. Адриена показала ему предусмотрительно захваченный из комнаты кусок колбасы. Будешь хороший мальчик, умный. Иди сюда. Лока действительно был умницей. Дурной собаке на постоянном дворе не место. Он принюхался, И целиостремлён на порысил к Адриене. Страшенная пасть расползлась в улыбке. Да, собаки тоже улыбаются, и очень обоятельно. Они могут. Адриена протянула Лока кусок колбасы. Прислушилась. Удовольствие. Вкусно, хорошо, спокойно. Мысли. Мыслей никаких нет. Лока Как зовут твоего хозяина? Тишина в ответ. Адриена билась ещё с полчаса, но потом признала своё поражение. Наверное, Черныш смог докричаться, потому что ему очень нужно, а Лока не нужно. Ему и так очень даже неплохо. Есть миска, будка, хозяин и служба. Чего ещё надо? Разве что собачью даму. Она не разговаривать с человеческим щенком. Вот это Адриена поняла очень чётко и даже вздохнула. Мысли нет, но чувства, ощущения. Ну хоть так тоже неплохо ведь, правда? Она погладила Лока и направилась в конюшню. Купленная данным Марком белая арайка мирно стояла в своём деннике. Адриена потрепала её по гриве. Эх ты, бедолага. Лошадь фыркнула в ответ, явно не соглашаясь. С чего это она, бедолага? Тепло, уютно, спокойно. Хочется, конечно, на воле побывать, но и тут неплохо кормят. Это ты, да, но Сюзанну не видела, бедолага. А Адриена как живую представила себе ненавистную мачеху, фигуру, глаза, повадки. Лошадь недовольно фыркнула. Кажется, ей тоже что-то не понравилось. «Да, и вот такой тебя предназначили. Она как усядет со своей тушей, а остальное время будешь в конюшне стоять, потому что сводить тебя с кем-то невыгодно. Нет у нас таких лошадей, а эта зараза никому на тебе ездить не даст, разве что проминать иногда будут». Лошадь фыркнула ещё раз. Адриена вздохнула. Чернышу повезло. А вот тебе. Хотя кто знает, может и сложится какое-то время вам бежать бок о бок. Она тихо рассказывала о Черныше и не замечала уже, что лошадь-то смотрит вполне осмысленно, серьёзно и вдумчиво. Адриена ещё не слишком хорошо понимала зверей, разве что тех, кто желал с ней общаться. Зато звери приотлично понимали её. И Арайка, Бьянка. Ах, какое оригинальное имя. Решила не сопротивляться, когда за ней придут. Возить толстую и, судя по всему, противную бабу ей не хотелось. А вот побегать рядом с орайцем очень даже. Черныш, говорите? Как это волнующе и как интересно. День погрузки. Это вовсе не так романтично. Скорее, это попытка впихнуть невпихуемое и уложить неукладываемое. Причём так, чтобы в небольшой объём телеги вместилось раза в три больше всяких полезностей и нужностей. А ещё телеги бывают разные. Колёса с узкими и широкими ободьями, разные лошади, да и груз надо распределять по-разному. Нет, нет. «Не такое это простое дело». В это Адриена не лезла. Погрузкой всегда распоряжался Дон Марк. Иногда с помощью крепкого словца, иногда и с помощью затрещин. Девушка взяла с собой сопровождающих и отправилась снова на ярмарку. Больше они с Ньором Паскуали решили не рисковать и вместе не показываться. Но поговорить всё же стоило, да и попрощаться тоже — Поэтому в обед Адриена совершенно случайно отослала всех сопровождающих по разным делам и поручениям и пообещала дождаться их вон в той таверне. За одно и поесть. Она возмущеня Марко, мол, не подобает, только отмахнулась. Не подобает? Так мы никому и не скажем. Ты со мной зайди, я обед закажу, а ты сбегай, всё отнеси и возвращайся. И урона моей чести не будет. Я Дана к сопровождению телохранителя зашла перекусить. А что ненадолго тебя отослало, так имею право? Ничего страшного. На телохранителя Марка был похож как грач на ястреба, но спорить не стал и послушно сопровождал Дану, а потом потащил свёрток с посудой. Адриен не очень уж приглянулся большой глиняный чайник, украшенный гроздьями рябины. Тут-то в таверне и ждал её Ньор Паскуаля. «Добрый день, Ньор. Как ваши дела? Как Черныш?» Ночь прошла отлично. Черныш не нервничал, явственно поправляется, выдохнул на свободе. «Сволочи всё же эти ромы! Так с благородным животным обращаться!» Адриена была того же мнения. «Сегодня ночью?» «Да, с первыми петухами, Дана». Примечание. Полночь. Конец примечания. Я вам точно ничего не должна. Да, она. Это как бы мне в долгу не оказаться. Адриена погрустнела. Да, завтра мы тоже уезжаем. Да, она Адриена. Я поговорил сегодня с Ньором Печини. И если мы будем в этих краях, я для вас записочку оставлю. Именно для вас. Адриана расцвела в улыбке, заставив Энца, который сидел за соседним столиком, остаться на постоялом дворе, его бы и лично Господь Бог не уговорил вздохнуть. Какая же она нереальная, словно чудо. Я тоже буду оставлять у неё рапечини записочки для вас, Ниор. А там, кто знает, Бог милостив. Глядишь, и встретимся. Вот моя печатка. показала замысловатую завитушку Ньор Лаццо. А вот моя продемонстрировала родового ворона Адриана. Сегодня с первыми петухами. Я тоже там буду, мало ли что. Краску вы приготовили? Разумеется, дана. Даже слегка обиделся Ньор. Самое забавное, что краску купили как раз у Ромов. Это по их счастью. Такова уж ирония жизни. Всё было запущено в дело, оставалось только ждать. Адриена дружески распрощалась с Ньором Паскуале, помахала рукой Энса и осталось дожидаться сопровождающих. Кстати, рыбу в этой таверне действительно готовили неплохо. Первые петухи пропели, как им и положено, ровно в полночь. Адриена уже была во дворе, в конюшне. Когда из конюшни кого-то выводят, это, конечно, подозрительно. Но когда это делает да на себе вран, хозяйка лошади. Ладно, хозяин её отец. Но тут ведь какая разница? Дан Маркспит умотался за сегодня. Вот сам, наверное, и не пришёл. Когда в конюшню вместо одной выведенной лошади заводят трёх, Тут уж и самому дурному коню ху понятно, что никакой кражи не происходит. Данмарк спал. Спал и Леонардо, утомлённый общением с горячей девицей. А кто не спал? Слуги-то были в курсе дела. Кто не успел, того просветили. И, между нами говоря, что им важнее? Порадовать Эдану Себлевран, которая в замке никто и ничто, просто супруга Дана, или угодить законной хозяйке, которая, заметим, этих коней не для красоты в конюшню покупает, а на племя и для заработка. Ответ был очевиден. Так что слуги спали, аж похрапывали в меру своего усердия. Адриена зябко куталась в плащ. Паскуали вывел лошадь и поцеловал Дане руку. «Я очень рад нашему знакомству Дана». «Вы чудесная девушка». Адриена привстала на цыпочки и поцеловала его в щёку. А затем и Энца под руку попался. «Я тоже очень рада, Ньор. Дан, и надеюсь, что знакомство продолжится». Энца молчал, только глазами хлопал. И изображал бы статую совы и дальше, но Леоне взял его за плечо и практически силой выпихнул за ворота. Адриена самоличные их закрыла и вернулась в дом. Она знала, что конюхи за её спиной засуетились, добавляя в сановым лошадям, что все резко проснулись. Вот и отлично. А сейчас спать. Тяжёлый разговор у неё будет завтра. Надо накопить побольше сил. Теперь год умываться не будешь. Насмешка вывела Энца из себя. Но куда ему было справиться с Чезаре? Парень был скручен и смачно поцелован во вторую щёку. И это тоже можешь не смывать. Прекратили баловство, распорядил сеньор Паскуале. Им ещё предстояло покрасить лошадь. Да, а как иначе? Белая Арайка очень приметное кобыла. А вот бурая, да если ещё ей гриву попышнее. У орайцев она скорее стоячая, вроде щетки. А если накладные пряди, типа тех, что лысые бабы себе на макушку наворачивают, в гриву вплести, в самый раз будет. Так что кобылку предстояло покрасить. Впрочем, Бьянка не сопротивлялась. Она была просто идеальной лошадью. Она послушно подавала ноги, спокойно стояла, пока сохла краска. Разве что перефыркивалась с оживившимся чернышом, терпела, пока ей вплетали в гриву чужие пряди. И попону терпела, и седло. А утро застало Ньора Паскуали уже в пути на север королевства. Примерно в двух неделях отсюда жил дан Антонио Катанео, хозяин черныша. Стоило доставить ему его собственность. А то и бьянку оставить. Красивые, у них с черношёмом будут же, ребята. Для Адриены утро началось с дикого вопля да она Марка. Что? Как? Судя по всему, пропажа была обнаружена. Адриена покачала головой, оделась на скорую руку и спустилась вниз. Успела как раз вовремя. Отец поливал бранью всех слуг, а те отнекивались. Мол, ни здесь был, ни там был, спал, ничего не слышал. Ладно бы просто свели лошадь. Но чтобы вместо неё трёх поставили? Таких воров не бывает. Дан Марк метался, пока не увидел Адриену. И сразу как-то всё понял. «Ты? Это ты?» Адриена спокойно кивнула. «Да, это я, если ты о лошади». «Но как?» Дан Марк не знал, что делать. То ли влепить дочери за трещину так, чтобы звон по двору пошёл, то ли выслушать, то ли... Третьего пока в голову не приходило, но это потому, что мужчина был решительно растерян. «Нет, ну как так-то?» «Что вообще надо было сделать?» Адриена посмотрела в лицо отцу. голову ей для этого задирать уже почти не пришлось. Нам не нужна Арайка дома. Её не пустишь в разведение, она не сможет жить в нашем климате и на наших кормах. Содержать её дорого и накладно. Такая лошадь заслуживает большего, нежели два раза в год таскать на себе тушу еданы Сусанны. Да ты можешь говорить, что пожелаешь, но я знаю, что права. Отчеканила Адриена. «У нас бы Арайка сдохла через год-два, и сто лоринов были бы выкинуты на ветер!» С этим Дан Марк спорить не смог. Всё же в коневодстве он разбираться начал. Сдохла бы, слишком уж лошадь нежная. Но я нашла людей. Им нужна была Арайка, мне племенной жеребец и две кобылы. Мы сговорились и обменяли лошадей». «Да как ты посмела!» Андреяна, пожало плечами ещё раз. На свои деньги, Дан, на те, которые Сиблевран выделяет на ваше содержание. Хоть крокодайла покупайте, зелёного и зубастого. А на деньги поместья не надо. Растраты я не допущу. Не знаю, кому его величество передаст поместье, но это не повод его разорять ради ваших капризов. Слова, которые вырвались у Дана Марка, вообще-то при юных девушках произносить не стоило бы. Разве что при старых конюхах те и не такое слышали. Адриена молча выслушала и хлопнула в ладоши. «Все собираются! Нам надо выехать до восьми утра!» «А чего тут собираться, когда всё уже собрано?» Дан Марк сверкнул глазами, да и пошёл со двора. Адрианав, впрочем, кидаться за отцом не стало. Он взрослый, он мужчина, разберётся как-нибудь. Её дело расплатиться и понаблюдать за сборами. Леонардо, который наблюдал за семейной сценой из окна, покачал головой. Оказывается, у Адрианы есть зубки. Понятно, что есть, и что характер у неё не ангельский. Но такая интрига это ведь не абы как. Это надо найти людей, договориться, закупить лошадей. И впервые по спине Леонардо пробежал неприятный холодок. А вдруг им с матерью не удастся ничего сделать? Как тогда жить, прикажете? Но само уверенности у Леонардо на троих хватило бы. Так что он махнул на всё рукой и позвал слугу одеваться в дорогу. Не сам же благородный дан должен штаны натягивать. На то слуги есть. Мия. Как же Мие нравилась Аврона. Яркая, броская, искристая с одной стороны, и тёмная, таинственная, грязная и вонючая с другой. Центральные улицы и жутковатые закоулки королевский дворец и грязный квартал. Чистая публика и жутковатые нищие, церкви и источные канавы. Мия обожала Эврону как человека, и Эврона платила девушке взаимностью. Мия могла часами гулять по городу, разглядывать дома, стоять на мостах, глядя в реку, которая лениво несла мусор к морю, дышать солью, которую доносил морской ветер. Ей нравилось. Джакомо не возражал против её прогулок, просил только выглядеть чуточку иначе, но ну и занятия не пропускать. Ньор Луиджи сейчас не приходил, ведь Энцо был в отъезде. Зато Джакомо нашёл сразу двух женщин: Йуро Барбару Леонарди и Дану Аливио Деларетца. Йуро Барбара, или как её тут же переименовали девочки Бара, С удовольствием плела им косы, чинила платья, помогала одеваться и раздеваться, кормила и укладывала. Дана Оливия учила. Пусть сама она сбилась с пути и стала сначала любовницей, потом содержанкой, а потом и вовсе скатилась вниз. Но манер-то не позабыла, и знания у неё остались. А что ещё надо? Заодно расскажет девочкам, что бывает, когда молодые дурочки поддаются на сладкие песенки. Мия не возражала. Она понимала, что Иданов Йора был бы против, что отца хватил бы удар, что знакомые и родные осудили бы. Но ей ли открывать рот? Она и сама-то не ангел. И это ещё мягко сказано. Сколько жизни и на её совести. 3 А как там с угрызениями? А никак. Память не ворохнётся. Души по ночам не приходит. Да и души-то там плевка не стоили. Что дан, что бандит, туда им и мы дорога. Мне их не жалело. А Коля так, чего она других осуждает? Пусть дана Аливия учит малышек играть в веером и стрелять глазками. Гость объясняет, как правильно пудрить нос и как кушать устриц. Пусть Мия и сама с удовольствием послушает. А воз до да пригодится. А пока город Эврона завораживала. Мия не знала, что первое время Джакомо приставлял людей следить за ней, но получал примерно одни и те же отчёты. Гуляла, сидела на скамейке, ела печёного осьминога в таверне, плевала в воду с моста, купила в лавке иголки. Ничего интересного в отчётах не было, и Джакома махнул на племянницу рукой. То же бывает. Нравится Мии гулять по городу? Пусть гуляет, лишь бы работу свою выполняла. Иногда Мия заходила и в лавочки. Не то чтобы она стремилась захламить весь дом. К чему? Но было приятно, что у неё есть деньги». что она может купить себе... Да что пожелает. Не обязательно золото и бриллианты, но хотя бы что-то интересное. Маленькая лавочка уже издалека привлекла Мию вывеской «Товар из кораблей». И кораблик рядом. «Товар из кораблей? А это может быть интересно. Даже очень». Девушка решительно зашла в лавочку. «Товар из кораблей?» Сейчас она выглядела как небогатая Эдана лет сорока, с поправкой на рост, конечно. Рост она увеличить пока не могла, да и ни к чему. Ботинки на толстой подошве всё равно не видны под юбкой, а состарить руки и лицо ей по силам. И поменять цвет волос тоже. Благо зима начинается. Мия хоть и старалась жёстко себя контролировать, но когда лицо спрятано под капюшон плаща, А руки в тёплой муфте. Так спокойнее. Случись что, изменения не сразу заметят. Доброе утро, Дана. Ньор стоящий за стойкой вежливо поклонился Мие. Доброе утро, рассеянно кивнула девушка. Я просто посмотрю. Вы мне ничего не предлагайте. Ньор и не собирался. Это века могут меняться. А женщины, которые ищут что-то, чего и сами не знают, остаются прежними. У мужчин с этим проще. Есть цель, есть задание, надо купить и уйти. У женщин цель есть, а вот точности и чёткости в ней нет никакой. И на пути к бутылке оливкового масла женщина может стать обладательницей перчаток, сумочки и мужа очень даже запросто. Примечание: Реальная история знакомой. Пошла за маслом, поскользнулась, упала в лужу, перчатки провалились и в восстановлению не подлежали. Пришлось купить новые. И с сумочкой да. А муж сам виноват, что её из лужи вытянул. Мог бы и дальше ходить холостым. Конец примечания. Так что при кашнике не думал дёргаться. Сама посмотрит, сама определится или просто уйдёт. У него гласно мётанный. Он-то видит, что это действительно дано, а не воровка какая. Не первый год работает. Мия лениво перебрала веера. Нет, ей это не нужно. Пошевелила кончиком пальца украшение. Интересное. Вот очень симпатичная цепочка с кулоном. А как она ей пойдёт? Примерьте, Дана. Вот сейчас приказчик почувствовал, что зацепило. И кулон в виде какого-то языческого страшелища, вырезанный из зелёного нефрита, может сегодня обрести свою хозяйку. И зеркало есть, маленькая правда, но вы всё увидите. Мее ещё раз проконтролировала свою внешность, сбросила капюшон плаща, примерила цепочку и взглянула в зеркало. Ей очень повезло, что на улице раздался какой-то шум, и на секунду приказчик отвлёкся, глянул в окно. Потому что девушка едва не упустила контроль над маской, но словно волна по лицу пробежала. В зеркале отражалась Мия, такая, какая она есть на самом деле, со светлыми волосами, каре глаза. А дома перед выходом она проверила себя. И зеркало глядело ей да на лет 40, что характерно черноволосое. Да, Мия чудом не упустила контроль, но Эдана, по счастью, Мия уже овладела собой. "Я беру это", чётко сказала она. "У лона Дана и зеркала". "О, вы не прогадаете. Говорят, что эти зеркала отливали на растущей луне". Причём располагали их так, чтобы внутрь стекла попал лунный свет. В нём вы всегда будете неотразимы. Как не была растеряна Мия, но а есть какие-то сведения о мастере? А продавце? Я бы хотела заказать такое зеркало, но большое. Приказчик задумался, вертя в руках тяжёлое серебряное зеркало. Рассмотрел рисунок на обратной стороне, клеймо мастера. Это остров-зеркал. Линдана. А мастер... Я, конечно, не знаю все клейма наперечёт, но вот тут, видите? Трёхлучевая звезда. И буква «Е» рядом с ней. Примечание. Эмилио. Конец примечания. Вижу, Ньор. Мия старательно держалась так, чтобы не отразиться в зеркале. Даже мимоходом. Это клеймо мастера Сальвадори. В своём роде легендарная личность. Йор, умоляю, расскажите, и сколько стоит это зеркало и кулон? Настой кулёк золотой лорин. Кулон мне и даром не нужен был, но пусть уж. 12 лоринов эдана. Мия хмыкнула. Для сравнения эти 12 лоринов в год мог получать подмастерье у художника или того же зеркальщика. И то, если подмастерье хороший, а хозяин щедрый. Та же Барбара получала 10 лоринов в год и была примнога довольна данным Джакомо, прославляя его на всех углах. Можно бы и поторговаться, но история. Кто такой этот мастер Сальвадоре? Дядя не должен знать о её интересе. Он мог бы и побыстрее всё разузнать, но лучше не надо. Мия уже не обольщалась, Джакомо всё обернёт себе на пользу. Себе, не ей. Итак, мастер Сальвадори. На стойку легло ещё 12 тёплых золотых кругляшков. Приказчик посмотрел на едану дикими глазами. Он-то больше, чем на 8 и не рассчитывал. Ладно, де ведь. Но тут же понял, что парочку сможет отначить себе, что платит ему и за информацию, и за чесал затылок, активно вспоминая историю. Грех не помочь такой доброй и прекрасной Дане. Э, Дана. Это уж лет 100 тому назад было. Вот и не все в курсе, только самые-самые. Вы знаете, что Лендана называют закрытым островом. Мне знала, что характерно это только сейчас. При Эрвлинах, при Сибелинах всё было иначе. Секрет зеркал хоть и охранялся, но не так строго. А сейчас мастера жили на острове безвылазно. И то ли климат там был плохой, то ли что ещё, до 30 лет считай единицы доживали. Примечание. История печальна. Увы. Раньше при отливке зеркал активно использовали ртуть, которые и начинали травиться с малолетства. Результат — смерть. Конец примечания. Кто отдаст туда своего ребёнка даже на обучение? Или те, кому уж хуже некуда, или те, кому наплевать? Эмилио Сальвадоре был из первых. Такое бывает. Мать его родила от благородного Дана, который благородно выкинул служанку на улицу. И та опускалась всё ниже и ниже. Ребёнка содержала в приёмной семье, сама на панель пошла, лишь бы за него платить. Хлебнул там мальчик, конечно. А когда ему исполнилось семь лет, где уж Ньора Сальвадори познакомилась с линданским мастером, неизвестно. Но она понимала, что ей остался год, может, два года. Потом она умирает, а её ребёнок оказывается в сточной канаве. И всё. И Ньора попросила мастера забрать мальчика с собой. Мастер исполнил её просьбу. Что уж там стало с Ньорой, неизвестно. Впрочем, умерла, конечно, на панели долго не живут. А вот мальчик оказался невероятно талантливым. Своё первое настоящее зеркало он отлил в 10 лет, тогда же получил и звание мастера. А в 20 лет его не стало. Да так странно. Был человек, и исчез. Жена осталась, дети остались, зеркала, которые он отливал тоже, а сам мастер Сальвадори пропал. Однажды утром он ушёл в мастерскую, а когда вечером его пришли позвать домой, обнаружилось, что его нигде нет. Есть верхняя одежда, в углу стоит обувь, а мастера нет. уехал с острова, договорился и его вывезли. Ни одна лодка к острову не причаливала. Убили? Мастерская находилась среди других, не на отшибе. Услышали бы шум, гам, крики. Саму топился в центре острова. Мия почесала кончик носа. Ладно, сдаюсь. Что с ним случилось? Этого никто не знает, Эданна. Хитро улыбнулся приказчик. Никто? А зеркала? За свою жизнь мастер Сальвадори отлил несколько десятков зеркал. Сейчас это клеймо передаётся в семье Сальвадори, но потомки ставят первую букву своего имени. Ага. Говорят, что он нашёл какой-то секрет. Вы знаете, Старые зеркала тускнеют, темнеют, но его зеркало всегда останется ясным и чистым. И он мог ли действительно большие зеркала, которых видно всего человека. Потрясающе. Секрет так до сих пор и не раскрыт. Большие зеркала могут делать, но они тускнеют и темнеют. Говорят, мастер Эмилио продал свою душу дьяволу, и когда срок вышел, «Вы понимаете, за ним явились те, кого лучше не поминать к ночи». Приказчик смешно таращил глаза. Мия задумчиво кивнула. «Может, и так. А зеркала святой водой проверяли?» «Более того, Эдана, если вы посмотрите, зеркало-то серебряное, и вот, крест на нём нацарапан. Кто-то постарался». Мия кивнула ещё раз. «Вы понимаете, за ним явились те, Да. Не часть такого не выносит. На Лендана есть храм, но говорят, мастер туда почти не ходил. Может, раз или два на него из-за этого ругались. Но там не так строго. Мех мыкнула. Строго не строго. Кто же будет ругать курицу, несущую золотые яйца? Да пусть хоть на каком она насесте сидит, лишь бы нестись не переставала. Хотя вот они по воскресеньям ходили на службу, к причастию всё как положено. И в церковь пару раз в неделю обязательно заглядывали, и в копилочку деньги бросали. Дядя очень настаивал. «Мастер Эмилио Сальвадоре. Линдана. Примерно лет сто назад?» «Да и дана». Мия положила себе узнать, что можно. «Только вот где?» А кто вам продал это зеркало? Ньор замялся, но блеснул ещё один Лорен, лёг на стойку, потом самопроизвольно растворился в воздухе, и приказчик потянул откуда-то большую засаленную книгу. Посмотрим, дана, посмотрим. Мия терпеливо ждала. Она уже убрала и зеркало, и кулон. Дома она ещё посмотрится. Дома она попробует разобраться. А здесь и сейчас надо узнать всё возможное. «Ага, вот записано. Дан Джан-Мария Дуранте. А подробности?» Мия успела увидеть, что там и было-то всего три золотых, но ругаться не стала. Пусть уж, за такое и больше не жалко. Да и деньги не каторжным трудом ей достались. Приказчик ещё полистал свой грузбух. Я бы сказала, да, Анна, что это или украденное, или он наследство распродаёт. Вот, тут почти 20 вещей, которые он принёс. Все хорошие, дорогие. А самого Дана я помню. Сейчас вспомнил. Не так, чтобы он был шикарно одет или богатым казался. Можно мне посмотреть, что ещё он приносил? Попросила Мия. Ей ей приказчик бы не отказал ей по просьбе она даже шкуру снять с благородного дана за такие-то деньги считая ему сегодня в карману пала сумма, за которую он полгода работать должен. Да что угодно, Данна. Из лавки Мия уходила ещё час спустя. Кроме зеркала и кулона она купила ещё несколько книг и симпатичную шкатулку, проданную тем же человеком. Ньюорп позвал одного из уличных мальчишек, и тот тащил за мие всё это добро. За пару улиц от дома она наградила мальчишку тремя сольди, что в кармане было. И тот довольный умчался прочь. Он-то больше, чем на пяток ри не рассчитывал. Но едана хорошая, еданна благородная. Куда он её отвёл? А он уже забыл. У денег есть отвратительное свойство. Они прекрасно отшибают память. Дома Мия сгрузила всё на кровать. Достала зеркало, посмотрелась в него, сбросила личину и ещё раз посмотрелась. И с личиной, и без личины в зеркале отражалась именно она. Мия Ферретти. Удлинить зубы? Не видно. Сделать красные глаза? Всё равно в зеркале они карие. Мия даже два зеркала рядом поставила, для контроля. Но нет. Её зеркало привычно показывало все изменения. Зеркало мастера Сальвадоре их видеть отказывалось. Что ж, клеймо запомним, про мастера учтём. А остальное... Надо прочитать книги, надо осмотреть шкатулку и надо навести справки. Дан Джан Мария Дуранте. Мия запомнила это имя. Адриена. «Как вы съездили?» Дан Рокко выглядел просто отлично. По сравнению с той бледной тенью, которой он был до приезда, вообще великолепна. И румянец на щеках заиграл, и улыбка невымоченная. «Замечательно, Дан Рокко. Всё купили, всё привезли». Адриена светилась от счастья. Марко, ты же обещал мне лошадку. Эдана Соссанна неподалёку устроила из себя обиженную несчастненькую. Дан Марк разводил руками. Дорогая, я купил была орайку. Но в последний момент мне перебили цену. Неужели мы нищие? Ах, я так хотела лошадь. Эданна закатила глаза, изобразила головную боль и удалилась к себе. Дан Марк последовал за ней, продолжая уговоры. «Перебьёшься, папенька. Ничего тебе без оплаты не светит». Адриэнна понимала, что Эданне и, и Сусанне всё равно обо всём расскажут. Тот же Леонардо и постарается. Дан Марк... Он это тоже понимал, но не хотел начинать приезд со скандала. Он соскучился и вообще что за райка? Правильно прочитал выражение лица Адриена и Донрокка. Девушка потупилась. Отец действительно купил Арайку, самое для наших мест бесполезное лошадь, но выглядела потрясающе. Потратил 100 лоринов. Я договорилась с торговцем, и он потихоньку заменил мне её на трёх других коней. «По цене сложилось так же, а вот по полезности — мои лучше». Дан Рокко покачал головой, делая вид, что не одобряет такого поведения. «И старших уважать нужно». А глаза у него светились юношеским задором. «Интересно же». «Дана, вы мне обязательно всё расскажете». «Обещаю. Завтра же, как это, сплюсь», — пообещала Адриена. «Дана». и попала в заботливые руки Рози. Горячая ванна, сытный ужин и спать. В идеале, без сновидений. С последним не получилось, но Адриена не было в претензии. Во сне она летала. Летала высоко, летала птицей. Такие сны случались всё чаще и чаще. И она видела облака у себя под крылом, видела чёрные перья, Слышала свист ветров, которые рассекала крыльями. И это было прекрасно. Эдана Сусанна не спала. Она ждала сына и не прогадала. Леонардо явился, поклонился и ухмыльнулся, глядя на шикарную постель. «Сегодня одна?» «Пффф!» Проводив мужа в дорогу, Эдана Сусанна позволила себе некоторые излишества. Так что сегодня она могла и одна поспать. И завтра, пожалуй, и тоже, а то болит всё, и здесь, и там, и где-то ещё. Конюхи, мужики простые и грубые, но недостаток ухваток компенсируют размерами и неутомимостью. А кое-какие любовные игры им и подсказать можно. Леонардо понимающе усмехнулся. и заговорил о том, что интересовало его матушку. «За девчонкой я ухаживаю, она постепенно поддаётся». «Это хорошо. Время есть, не спеши, чтобы всё не испортить». «Да, матушка». «Что там за история с моей лошадью?» «Я толком не понял». Дан Марк привёл в конюшню белую арайку. «Ох...» Дана Сусанна представила себя на белой арайской кобылке. Как бы она шикарно выглядела! У Чески была такая, золотистая, гнидая, с чёрными гривой и хвостом. Потрясающе красивая. А у неё нет, у неё была бы белая. «И что с ней? Где моя лошадь?» Как я понял, Адриена была против. И Она сказала, что эти деньги выделили на содержание Сиблеврана, а не лично Дана Марка. Сучка. И перед самым отъездом в конюшни вместо Арайки оказались эти три лошади: две кобылки и жеребец. Да, по цене оно примерно сопоставимо. Адриена объяснила отцу, что поменяла одну лошадь на трёх. Эдана выругалась погрязнее. Марк искал мою лошадь. Да, я точно знаю, что он наводил справки на воротах, что искал, но результата не было. Никто даже не видел белую кобылу. Эдана Сюсан нагненно зашипела. Вот её бы воля перетравила по на этих лошадей. Тфу, мерзкие твари. Остановило простое соображение, даже два. И яда нет, и доходы упадут. Адану Марку содержание выплачивается с дохода, не с его отсутствия. Годючка мелкая. Леонардо, милый, сделай мне подарок. Пость эта тварь за тобой хвостом бегает. Обещаю, матушка, к весне и управимся, порадовал почтительный сынок. Эдана с Усанна потрепала его по руке. Помощник растёт, защитник, не то что её супруг. Вот уж тряпка тряпкой. Ах, как же она продешевела, когда решила выйти замуж за это ничтожество. Ничего. Адриена ей ещё за это ответит. Хотя почему именно Адриена была виновата в выборе Еданны? Ладно бы ещё в проделке с лошадью, но Сюзанна такими мелочами, как логика, себя не обременяла. Вот ещё. Виноват всегда кто-то другой. И точка. Идана принялась строить планы вместе. Ларенца. Поместье Идана Катанео было и больше, и красивее Сиблеврана, и намного богаче. Дан Катанео мог себе позволить и орайца, и даже трёх орайцев, хотя и купить их, и содержать достаточно дорого. И просто так купцов в замок не впустили, разумеется. Остановили уже на подъезде. По какому вопросу Нью-Йорк? Купцам в городок в ту сторону Дан Катанео не принимает. Паскуале даже не удивился. Чем богаче Дан, тем он заносчивее. Есть и исключения, но они очень редкие. К таким, как Катанео не то что Нью-Йорком, и данам победнее не прорваться не бось. «Как я могу связаться с Даном?» «Напишите письмо и оставьте в мэрии, там передадут». Паску Али это не устраивало. «Это Даном заняться нечем, а ему надо обратно до зимы». «Зима в Ирвлине — штука сложная, снег начинается не сразу. Сначала идёт период грязи, распутицы. Вот попадёшь в такое, считай месяц долой». Паскуали и хотел вернуться до грязи. Чего время-то терять? А сколько могут передавать его письмо? Он не дан, он просто Ньор. Можно попросить Энца написать письмо, но вряд ли это чему-то поможет. Как тогда? В руке Паскуали мелькнула монета. Стражник принял её без видимого отвращения, разгладил усы. «Скажите, Ньор, а ваш Дан?» Он в город не выезжает, или там на конные прогулки. Конь под тобой словно птица, и поля стелются под копыта, и ветер в лицо, и ощущение счастья было. Всё это было раньше, до того, как пропал Черныш. Вот с ним Тоня сроднился, на нём любил кататься, с ним сложилось полное взаимопонимание. Рядом с черношом любой другой конь был как каменная глыба рядом с мраморной скульптурой. Антонио любил коней, разведением не занимался, но так получилось случайно. Остановился в городе Торговиц и выкупил у него Антонио несчастного жеребёнка. И то скорее из жалости, пусть бедолага помрёт в хороших условиях. Ладно уж То ли они с друзьями шутили, то ли просто наспор, сейчас уж и не вспомнить. Но когда малыш понял, что его забирают и что он теперь уходит с чужим человеком, как же он смотрел. Тогда у Тони и дрогнуло впервые сердце. Доверчиво, серьёзно. Ты же меня не обидишь? Мне и так досталось. Меня от мамы забрали, по чужой стране тащили. Мне плохо и больно. Меня вообще хотели убить. А ты? Ты не обидишь? Итонья не смог предать этого доверия. Же ребёнок не помер, взял да и вырос в чистокровного орайца, под вороной шкурой которого перекатывались мощные мышцы и билось нежное сердце. Тонья тогда сам его проведывал, сам лекарство давал. И конь не забыл, кому обязан жизнью. Черныш честь её для себя считал прокатить хозяина и уступать её не собирался никому. Когда его украли, для Антонио и свет померк. Смешно? 25 лет, дан, хозяин своих земель. Тут уж жениться пора, а ты по какой-то лошади страдаешь. А идите вы с моих земель с такими заявлениями. Не по лошади. подругу даже больше. Черныш был частью Тоннио, как глаза, рука, нога, ну вот просто его частью. И его исчезновение причиняло мучительную боль. Но ладно бы просто жить без ноги. Тоннио понимал, что лошади живут меньше людей. Рано или поздно верный друг оставил бы его. Но это другое. Он бы до смерти ни в чём не нуждался. А где Черныш сейчас? Что с ним? Если его бьют, обижают, если ему плохо. Даже думать об этом было мучительно. Антонио вообще разонравилось ездить верхом. Но Катанео, местность такая, где долины, где луга, где ручейки, в карете проехать можно, но намного дольше. На коне до да направик быстрее. Вот и приходилось Дану довольствоваться лошадьми полуже, поплоше, другими, не чернышом. Так что Дан давно был в дурном настроении, и сегодня был. А потом откуда-то издалека донеслось призывное ржание. Все лошади одинаковы, так может сказать только тот, кто не знает лошадей. А у Дана Антонио сильно забилось сердце. Черныш «Но как такое может быть? Невозможно!» Бороться с собой Тонья не стал, направляя коня к источнику звука. «И очень скоро...» «Черныш!» — почти выдохнул Дан Антонио. Это действительно был его конь. Похудевший, подурневший, но его... И мчался черныш именно к своему любимому хозяину, не обращая внимания на мальчишку на спине. Антонио спрыгнул со своего коня и бросился навстречу Чернышу. А что там с тем конём будет, да хоть бы что. Черныш, родной мой. Конь, несущийся во весь опор, остановился аккурат рядом с Антонио, положил ему голову на плечо, вздохнул. Антонио гладил чёрную шкурку и не замечал, как по лицу ползут капли слёз. Малыш вернулся, живой. Да что ещё-то надо? Ничего. Энцо вежливо отвернулся, чтобы не мешать и не подглядывать. Очень интимная встреча получилась. Прошло не меньше 15 минут, прежде чем Тонни обратил внимание на садовника, но ругаться не стал. Явно не тот случай. Ты кто? Энцо соскочил на землю. Дан Лоренцо Фиретти к вашим услугам, Дан Катанео. Вы меня знаете? Мы для этого и приехали вернуть вам вашего коня. Из Антонио словно стержень выдернули. Он где стоял, там и на траву опустился. Вернуть. Черныш, хороший мой. Энцо протянул Дан руку. Вставайте, Дан, холодно, застудитесь. Антонио послушался. И заодно кое-что сообразил. Мы приехали. Дон Ферретти, вы не один здесь. Нет, Дон Катанео, просто задерживаться мы не можем. Прошение вам передадут неизвестно когда, поэтому пришлось выбрать именно такой способ. Черныш здесь каждый кустик знает. Вот он и прискакал к вам. Антонио кивнул. То ваши сопровождающие Дан Ферретти. Ньюор Паскуали Латсо, купец. Мы здесь по делам. Звучало это чуточку забавно, особенно от мальчишки. Но Дан Катанео не собирался сейчас ничего расспрашивать. Дан Ферретти, если я приглашу и вас, и ваших людей к себе, вы для меня дорогие гости. Энцо улыбнулся. Дан Катанео Для нас честь ваше предложение. Но я бы просил вас сначала проехаться до города. Тут ведь недалеко. Там вы оставите меня и заберёте Черныша. Бедняга так настрадался, что его не хочется с вами разлучать. А уж вечером, как вы пожелаете. Или, если хотите, я поеду в ваш замок сейчас, а моим людям пошлём записку. Да, так будет лучше всего. И пусть приезжают все. Хорошо, Дан, так и сделаем. Антонио согласно кивнул, но нет, нет, покачал головой Энса. Уж простите, придётся вам немного потерпеть меня на спине Черныша. Он пока не может нести никого тяжёлого. Ему надо восстанавливаться. Дан Катанео кивнул ещё раз. Они медленно бок о бок пошли по направлению к городку. Вечером в доме Дана Катанео был праздник. Рекой лилось вино, хотя гости и пили мало. Звенели кубки, сияли улыбки. Я ведь его сам взял, сам с рук выкормил, рассказывал Антонию. Когда Черныш пропал, у меня аж руки опустились. Так себя корил, не передать. Как не уберёг. Паскуали кивал. Черныш вернулся к хозяину, Дани один, а с подругой Бянкой. За время пути лошади успели подружиться, более того, заинтересовались друг другом. И теперь стояли в соседних денниках, хрупя овсом. Адан Катанео слушал историю обретения коня. Правда, оставался неясным вопрос о Дани Себлевран. Но ну, не могла она его видеть, никак. Он ведь её не видел. Хотя кто знает, Может, они с отцом через город проезжали. А Черныш он такой, сразу запоминается. Его хоть раз увидишь, не позабудешь. Антонио был благодарен за его спасение и клялся на своей земле ромов вообще не пускать. Никогда. Сволочи вороватые. Позабавила его история с Бянкой, но кобылу он купил за честную цену. Так что Паскуаля стал богаче аж на сто лоринов. Хотя и отказывался, говоря, что он тут ни при чём. Но как это ни при чём? Если бы не он, кто знает, что бы с чернышом стало. Антонио клялся в любви и дружбе, приглашал заезжать в гости в любое время. А уж насчёт беспошлиной торговли... «Родной ты мой, да что там те сольди? Торгуй хоть чем в любое время!» Паскуали был благодарен. И Адриену вспоминал тоже с благодарностью. Надо бы ей что-нибудь подарить. Сто ни сто Лоринов на подарок, но что-то же подобрать можно поинтереснее. Вспоминала Адриену и Йенса. Он уже понял, что на этом направлении у Паскуали образуются крепкие связи. А значит, они сюда ещё приедут, и Йенса сможет увидеть свою любовь. «И это замечательно!» А в конюшне, неспешно пережёвывая овёс, стояли две лошади — чёрный и белая. Иногда переглядывались, тянулись мордами друг к другу, тихонечко ржали. Древнее лошадиное поверье — да, у лошадей они тоже есть — гласило, что встретить дитя ветра — к удаче. Так оно и вышло. Они живы, они вместе, они у хорошего человека. В этом Бьянка верила Чернышу безоговорочно. А там и же ребята у них будут. Для них уже кошмар закончился. И закончился он хорошо. Дом, любящие и любимые люди, защита, спокойствие. Лошади нужно тоже, что и человеку. Пусть они и прошли через беды и горести, но им повезло встретить того человека, правильного. Дети ветра это к добру, лошади это знали точно. А люди? Люди торили свои дороги. И история продолжалась.